Энди Рэндом Марул Посвящение Посвящаю эту книгу людям всей земли Большим и маленьким, веселым и грустным Тем, кому сейчас хорошо И тем, у кого дождь в сердце Или, быть может, гроза Я ничего не выдумывал А лишь наблюдал и записывал за моими любимыми героями, о чем они говорят, что делают. Надеюсь, они полюбятся и тебе, мой дорогой читатель. Пусть эта книга будет более утоляющей, радостью или ободрением по необходимости, когда ты будешь ее читать, как послужила мне самому во время ее написания. Она появилась потому Что я сам Очень хотел Прочитать именно такую книгу Но она еще не была Написана Пришлось браться самому Как говорил один хороший поэт Если мне не хватает Песен Я пишу их Приятного путешествия Мой дорогой друг читатель Автор Ах да все совпадения намерены, и события не вымышлены.